КАРТИНКИ Полуденный выстрел Артемиды послужил для Гриши Булатова как бы сигналом времени, который делил пополам его путешествие. Появилось ощущение, что середина пути пройдена, а далее дорога к дому. Отчего это, непонятно, ведь еще не достигли Гаваны, до нее было около полутора тысяч миль, и при самом благополучном плавании не менее недели хода так сказал штурман Иван Данилович. И что будет дальше, Гриша не ведал. Может, сразу домой, в Россию, а может, еще заходы в какие-то гавани. В какие, никто не знал, даже сам капитан. Ему было предписано открыть пакет с инструкциями в Гаване и затем поступать, как велят эти предписания. Почему так? Трудно было понять, по крайней мере, мальчику Грише. Гардемарин Невзоров солидно объяснил, что такие на флоте правила и традиции. Но, кажется, за его солидностью тоже пряталось непонимание. Один пакет, однако, вскрыли в пути. Так было предписано командиру распечатать в море за неделю до предполагаемого прихода на Кубу. Содержавшийся в конверте документ касался как раз Гардемарина Невзорова. Там говорилось, что если вышеупомянутый Гардемарин во время прошедшего в плавании срока проявил надлежащее старание и навыки и не запятнал себя какими-либо неподавающими поступками, объявить ему присвоение мичманского звания, о чем соответствующее решение было принято еще в Санкт-Петербурге. Офицеры и гардемарин были приглашены в капитанскую каюту. Командир Брига, пряча улыбку, спросил лейтенантов, мичмана и штурмана их мнение, проявил ли гардемарин невзоров, что должно, И не запятнал ли себя, чем не должно? Господа офицеры, тоже покусывая губы, с полминуты помолчали и решили, наконец, что проявил и не запятнал. «Поздравляю мичмана мне взоров», — торжественно произнес Горцунов. «Догадываюсь, что мичманские погоны у вас заготовлены заранее, а офицерскую саблю велю достать для вас из оружейной камеры. Ура, господа!» Принесли шампанское. Погоны у Мити и в самом деле были давно приготовлены. Правда, не было ни мундира, ни кителя офицерского образца. Но Мити утешили, что полную форму он сумеет заказать в Гаване с треуголкой и эпалетами. А пока Митя попросил матросов, знакомых с портновским делом, ушить в талии его гардемаринскую блузу, чтобы можно было ее носить без пояса, и пришить новые погоны. Увидев эти погоны на юном, не брившемся еще ни разу мичмане, Гриша хмыкнул про себя, но сказал, как и офицеры. «Поздравляю мичманам невзоров! Теперь надо, небось, обращаться ваше благородие?» «Иди ты!» — розовее сказал Митя. «Хочешь, подарю ремень? Смотри, какая кожа, какая бляха!» «Мне зачем?» — насупился Гриша. «Думаешь, я не по правде сказал, что не пойду в корпус?» «Не знаю!» — воскушнел и Митя. — Ну, возьми просто так, на память. — А тебе память о корпусе, что ли, не нужна? — Так у меня же еще есть. — Ладно, давай, спасибо, — сказал Гриша. Ремень в самом деле был неплох. Можно будет покрасоваться в нем перед мальчишками на Ляминской. Турень, Ляминская, сестренки Максаровой, дядечка Платон, Арина и даже Полина Федоровна Вспоминались постоянно, и не так просто вспоминались, а как бы картинками, теми, что в волшебном фонаре. Возникнет картинка, постоит перед глазами, потом раз, щелчок, и меняется на другую. И ощущается запах нагретого лака и дерева, и смеются на диване Аглая, Оленька, Танюшка, Катенька, малышка Лизавета, и будто слышен даже голос Арины «Поторапливайтесь за стол, ужин стынет». И опять щелк, новая картинка. Солнце пробивается сквозь веселую косую метель, золотит за снежными взмахами крест Михайло-Архангельской церкви, бежит от лога с веревкой усанок в руке агейка, и снежинки тают на улыбчивом конопатом лице. Гриша поймал себя на том, что и нынешние, связанные с плаванием события, он теперь видит и запоминает как отдельные картинки. Может быть, потому что память уже не в силах вместить в себя столько всего и отбирает самое важное, или самое яркое. Вот они с Павлушкой на фор Марсе. Николай Константинович сперва не позволял, чтобы Павлушка забирался туда с Гришей, мало ли что такой малыш. Но Гриша упросил капитана, поклялся, что не спустит с Павлушки глаз, неотрывно будет держать за подол. И теперь они, прижимаясь спинами к шпору форстеньги, сидят и вбирают в себя океан, так же, как вбирал его в себя Гриша в первые дни плавания. Впереди над головами трепещет выгнутая дугой на фор Марселя. Реют на одной скорости с бригом и потому кажутся неподвижными белые птицы. Доктор говорил их название, да разве упомнишь? А кругом... До самых границ мира, синева, синева. Налетающий из зюй ветер треплет волосы, Широкие штаны и рубашки. На Павлушке теперь такая же одежда, что и на Грише. Матросы постарались. Нравится им кудлатый, смирный малыш, Отвечающий на все слова тихо и чуть виноватый улыбкой. Улыбнется и сразу оглядывается, где Гриша. Без Гриша никуда. «Ишь, до чего ласковый цыганенок!» Без дружка ни на шаг. Прикипел. Как расставаться-то будут? Ох, не надо про это. Хотя бы сейчас не надо. Матрос дяди Арсентий сделал Грише ножик, вместо того, который Гриша подарил мальчику Энрике на флорише. Павлушка увидел и нерешительно потянулся. Можно? Не порежься, сказал Гриша. Павлушка понял, замотал головой, не порежусь. Открыл лезвие, умело провел по нему пальцем, проверил остроту. Оглянулся, на чем бы попробовать. На баке матросы укрепляли шлюпочный кильблок, готовили брусок-вставку. Рядом валялись кубики-обрезки. Гриша принес один по вложке. Тот неожиданно сильными движениями расщепил кубик пополам и стал быстро-быстро что-то вырезать из одной половинки отточенным кончиком. Посыпалась мелкая стружка. Гриша смотрел с удивлением. Такой цыпленок и с такими крепкими умелыми пальцами. Чурбачок принял форму вытянутой ушастой головки. Грише она не понравилась. Лицо у головки было злое, вроде как у африканской маски, которую Гриша видел в одной книге у доктора. Широкий зубастый рот, вертикальные щелки глаз, злые складки на скулах. Не по себе стала Грише. Да и у Павлушки лицо было недоброе какое-то и в то же время беззащитное. Он повертел куколку-маску перед глазами, поставил на палубу и вдруг сильным ударом лезвия расколол ее от макушки до подбородка. — Матуба! — вздрагивая, сказал он Грише. Сжал в кулаке оба кусочка матубы и с размаха швырнул через планширь. И сразу обмяк, заулыбался. Видимо, решил, что избавился от злого духа, который мучил его всю жизнь. Ведь ясно же, что не был маленький мальчик Поль никаким носителем духа Матубы. Он сам страдал от этого чудовища, а те злодеи на Гваделупе сделали из него зайчонка для охоты. На Гваделупе нет зайцев, но ну, не все ли равно? Теперь Поль Павлушка, видимо, перестал бояться, потому что злой остров был далеко, а близко был Гриша. В последнее время Павлушка стал говорить почему-то не просто с маленьким разделением «Гриша», а еще и с запинкой «Гриша!» «Гриша, я еще!» Он уже знал слово «еще». Взял другую деревяшку, начал резать опять и теперь чуть лукаво поглядывал на Гришу. Появился на свет зверек, ростом с мизинец, вроде собачонки, но с бакенбардами. «Похожими», — Гриша хихикнул, на бакенбарда лейтенанта Стужина. «Ратон! Енот!» — догадался Гриша. Сразу вспомнил слова доктора, что енотов на Гваделупе видимо-невидимо. Уж они-то не были злыми духами, наверное, наоборот. «Жужу! Пур-жужу!» — стеснительно выговорил Павлушка. Гриша опять понял, игрушка для игрушки или нет. «Игрушка для жужу!» «Жужу!» Такое было теперь имя у Кнопа. Гриша подарил плетеного головастика Павлушке еще в тот день, когда ушли из бухты гран кю сак Марен, чтобы Павлушка меньше тосковал. И малыш Павлушка сразу расцвел, вцепился в Кнопа, смотрел недоверчиво. «Жужу! Это мне?» «Тебе, тебе!» — улыбнулся Гриша с облегчением потому что, наконец-то, бесприютный Кноп нашел доброго хозяина. Теперь он стал подарком не от Вялова, а от Гриши. Полностью рассчитался с прошлым. Немножко царапнула совесть. Вспомнил Гриша, как, увидав на Кнопе бурое пятнышко, он сказал Головастику, «Мы с тобой кровные братья». А теперь получается, что отказался от брата? Но потом решил, можно, пусть будет Кноп и Гришин, и Павлушкин и когда Павлушка окажется далеко, пусть этот жужу... Да нет же, ну не надо этого! Поль, оглядываясь на Гришу, понес енотика кнопу жужу. Тот жил теперь на Гришиной постели, вернее, на общей постели мальчишек. Они иногда укладывались вдвоем на койку, а чаще вытаскивали плоский тюфяк и одеяло с подушкой, то есть теперь уже с двумя, на палубу и устраивались там. И реяли над ними среди звезд марсели, брамсели и бомбрамсели. Сейчас кноп жужу, раскинув веревочные ножки, лежал на одеяле и смотрел стеклянными бусинками на потолок. По доскам пробегали зигзаги солнечной ряби. Павлушка посадил енотика кнопу под мышку. Жужу, кажется, заулыбался. Павлушка лег щекой на одеяло рядом с Кнопом и енотиком. Виновато глянул на Гришу «я только чуть-чуть» и прикрыл глаза. Такое с ним случалось иногда. Вдруг приткнется где-нибудь и уснет в одну секунду. Ненадолго, на полчаса, но крепко. А Кноп Жужу по-прежнему беззаботно смотрел на солнечные зигзаги. Может, он теперь и не помнил, кто его сделал. Гриша же, он-то все равно помнил про все, что случилось тогда, и по-прежнему не смотрел при встречах Навялова. Жаль его было, и стыдно встречаться глазами. А однажды вечером, когда шли, оставляя к югу большой остров Гаити, тот, где правил полвека назад черный император Дессалин, Гриша услышал песню. Пели, как всегда, на баке. Гриша теперь не ходил по вечерам на бак, И сейчас он устроился с Павлушкой на тюфике у фальшборта, но песня-то была слышна везде, не только на бриге, а, наверное, на милю вокруг. «Ой да ты, Калинушка, что ты рано нынче цветешь!» Гриша не поверил себе, пел Семен вялый. Как он мог петь перед теми, кто сделал с ним такое? Как он вообще мог петь после того, что было? Гриша не понимал. А может, как раз в том и дело, что не понимал. Может, на самом-то деле ничего страшного не случилось. Надо все передумать заново и забыть. Но думать заново не хотелось. Не о том были главные мысли. Главное — это Павлушка. Пресвятая Богородица, помоги ему и мне, нам вместе. И сейчас над уснувшим Павлушкой Гриша провел пальцами по его волосам и пошел наружу. Царапало беспокойство. На палубе остался деревянный мусор. Надо убрать, а то непорядок. В тесном коридорчике кормовой надстройки все двери были закреплены открытыми от духоты. И теперь Гриша услышал голоса капитана, доктора и Мичмана Сезарова. На судне слова вообще-то всегда разносились звучно, как внутри большущей гитары, а теперь казались особенно громкими. Может быть, потому что... «Про него? Про Гришу?» Наверняка собеседники думали, что Гриша с Павлушкой где-нибудь на Марсе или на палубе, чего им сидеть в тесной клетушке, и не приглушали разговора. Говорил доктор. «Но Николай Константинович, он же вовсе не трус. Тот случай во время шквала говорит о многом, и в урагане он держался не хуже взрослых. К тому же и не ленив, помогает матросам как может». «Петр Афанасьевич, вы правы, но я не ожидал встретить в мальчике эдакой склонности к меланхолии, что ли. Большинство мальчишек, я помню себя, были бы счастливы без оглядки отправиться через океан к незнакомым землям, а мой подопечный, он словно все время оглядывается назад». «В первом плавании тоскуют порой и взрослые мужчины», — заметил Мичман Сезаров. «Разумеется, Досадливо согласился Горцунов. Сам печалился о доме, но не настолько же, чтобы заявить о нежелании стать моряком. «На Гришу повлиял тот случай с этим, с вялым», — напомнил доктор. Видимо, он поломал взгляд мальчика на морскую романтику. Досада капитана, кажется, усилилась. «Вот я и говорю, откуда у мальчишки такая впечатлительность?» Ведь не девица же из модного пансиона. К тому же я полагал, что, будучи корнями, так сказать, из народных слоев, мой воспитанник не станет демонстрировать излишне тонкую натуру, а наоборот. «Дело скорее не в тонкости, а в некой самолюбивости натуры», — заметил Мичман. «Вы, Николай Константинович, как-то упоминали, что в роду у мальчика лихие кучера и имщики — это особая порода людей». В Сибири никогда не было крепостных. «К тому же, — добавил доктор, — половина крови в нем сибирского коренного народа. Конечно, мальчик воспитан совершенно в рамках русских понятий, но, видимо, порой напоминает о себе прадед, командир татарской конной тысячи». Какой еще тысячи?» — слабо изумился Горцунов. «А он вам не говорил?» — усмехнулся доктор. «Не словечко». Он сообщил об этом Гардемарину, чтобы обосновать свое право на дворянство, когда речь пошла о дуэли. Митя недавно проговорился мне. «Дуэли еще не хватало», — обессиленно сказал Горцунов. «Да не волнуйтесь, Николай Константинович, это минутная мальчишечья ссора». «Трепло языкая, подумал Гриша о новоиспеченном Мичмане. Но мысль эта проскочила мельком, то, что говорилось дальше, было не в пример важнее. Да, Гриша с малых лет знал, что подслушивать гадко, нечестно, грешно, однако не раз уже случалось, что подслушивал, когда оказывался случайно рядом с теми, кто вел тревожный и касающийся его, Гриши, разговор. А теперь тем более, потому что капитан сказал, будто плаксиво поморщившись, не думал, что будут в эти дни у меня опасения, кроме боязни, встретить судно противника. Впрочем, от них-то уйдем, пользуясь быстротой Брига, А куда уйдешь от сложностей с мальчишками? С ними мы еще хлебнем всяких бед, в частности, с этим нашим найденышем. Он и Григорий теперь будто приклеены друг к другу не оторвешь. Представляю, сколько будет душевных драм когда придет час отдавать юного туземца в приют. Вот здесь бы, Грише и сделать то, о чем думал уже не раз, ворваться в каюту, встать на вытяжку, вскинуть голову и сказать звенящим от отчаянности голосом «Николай Константинович, господин капитан, Христом Богом молю, сделайте, как я прошу, ну, пожалуйста, не говорите сразу «нет», просьба же совсем небольшая, пожалейте нас и ответьте «да». Не ворвался, не сказал. А через секунду в каюте кто-то сделал шаг к двери, и Гришу будто выдало из коридора. Через полчаса, сидя с Павлушкой на марсовой площадке и рассеянно отзываясь на его не всегда понятные вопросы, Гриша терзался. Трус! Ну чего испугался? Все равно ведь придется. А может быть, сейчас все было бы уже решено. И сам же отвечал. Да не трус я. Разве я за себя боюсь? Просто чую, что еще не время. Надо ждать до самого упора. Павлушка лопатал что-то беззаботно, однако Гриша знал, что и в нем живет та же тревога.